Часа через четыре солдаты вернулись, ведя запряженного в тележку мула. На тележке был какой-то груз, затянутый испачканным армейским брезентом. От жары и тяжелой поклажи мул дышал, как загнанный, его шкура блестела от пота. Восемь солдат со штыками наголо вели четырех китайцев, молодых, лет по двадцать, одетых в бейсбольную форму. Руки у них были связаны за спиной. Судя по истине-черным кровопотекам на лицах, их жестоко били. У одного правый глаз так заплыл, что его почти не было видно. У другого, сочившаяся из разбитых губ кровь, бурыми пятнами засохла на груди. Никаких надписей спереди на форме не было. Остались только следы от оторванных лоскутков с именами. У каждого из четверки на спине нашит номер. «Один, четыре, семь и девять». Ветеринар представить не мог, как китайцы в такой критический момент оказались в бейсбольной форме, и почему солдаты их так избили и привели в зоопарк. Картина словно из другого мира, плод творчества душевнобольного художника. Лейтенант попросил у директора зоопарка одолжить на время кирки и лопаты. Офицер казался еще более бледным и измученным, чем в прошлый раз. Ветеринар отвел маленький отряд в сарай за конторой, где хранились инструменты. Лейтенант выбрал две лопаты и две кирки и вручил их солдатам. Потом сказал, чтобы доктор следовал за ним и, оставив своих людей, направился к зарослям кустарника в стороне от дороги. Ветеринар двинулся следом. Из-под ног лейтенанта со стрёкотом выпрыгивали большившие кузнечики. Воздух был напитан ароматами летних трав. Время от времени к оглушающему переконью цикад издалека присоединяли свой трубный рёв слоны, будто желая предупредить кого-то. Не говоря ни слова, лейтенант шагал между деревьев, пока не вышел на открытое место. В свое время здесь собирались построить площадку молодняка, где дети могли бы играть со зверушками. Однако положение на фронтах ухудшалось, начались перебои со стройматериалами, и этот план отложили на неопределенный срок. Лейтенант и ветеринар стояли на очищенной от деревьев круглой площадке, на голой вытоптанной земле и солнце, словно выбрав в лесу именно этот участок, Высвечивало только его, как направленный на сцену прожектор. Остановившись в самом центре круга, лейтенант огляделся по сторонам и ковырнул землю каблуком армейского ботинка. «Мы побудем у вас в зоопарке какое-то время», — проговорил он, наклонившись и захватив пригоршню земли. Ветеринар молча кивнул в ответ. «Непонятно, что они тут делать собираются», — подумал он, но спрашивать не стал. «Военным лучше вопросов не задавать. Этому правилу он научился здесь, в Синзине, на собственном опыте. Вопросы их только раздражают, а нормального ответа все равно не получишь». «Для начала выроем здесь большую яму», — сказал лейтенант как будто про себя. Выпрямившись, достал из нагрудного кармана пачку сигарет, взял одну, другую предложил доктору. Они прикурили от одной спички и стали сосредоточенно курить, чтобы чем-то заполнить наступившую паузу. Лейтенант снова ковырнул ботинком землю, начертил каблуком какую-то фигуру и стер. — Вы откуда родом? — наконец спросил он у ветеринара. — Из Канагавы, город Афуна, недалеко от моря. И лейтенант кивнул. «А вы где родились?» — поинтересовался доктор. Вместо ответа офицер прищурился и стал наблюдать за поднимающимся сигаретным дымком. «Бесполезное дело военным вопросы задавать», — снова подумал ведврач. «Сами они вопросы задавать мастера, но очень не любят на них отвечать. Спросишь который час, и то, наверное, не скажут». Там. — Есть киностудия, — произнес лейтенант. Ветеринар не сразу сообразил, что речь идет об Афуна. «Да, — Да-да, большая киностудия. Впрочем, я там ни разу не бывал. Лейтенант бросил окурок на землю и наступил на него. — Хорошо бы домой вернуться. Хотя для этого еще надо море переплыть. — А может, мы все здесь останемся? Он не поднимал глаза от земли. «Скажите, доктор, вы боитесь смерти?» «Наверное, это зависит от того, как умирать», — подумав, ответил ветеринар. Подняв голову, лейтенант с интересом взглянул на собеседника. Похоже, он ждал другого ответа. «Вы правы. Дело действительно в том, как умирать». Они снова помолчали. Лейтенант буквально засыпал на ногах от усталости. Здоровенный кузнечик перепорхнул через них, как птичка, и, громко шелестя крыльями, скрылся в густой траве поодаль. Офицер взглянул на часы. — Ну что ж, надо начинать, — пробормотал он, будто обращаясь к кому-то и, обернувшись, к ветврачу добавил. — Я попросил бы вас пока не уходить. Может, у меня еще какая-нибудь просьба будет. Доктор кивнул. Солдаты привели китайцев на вырубку, развязали веревки, которыми были стянуты их руки. Капрал взял в руки бейсбольную биту. Для ветеринара оставалось загадкой, зачем она здесь понадобилась. Начертил большой круг и по-японски приказал рыть яму такого диаметра. Взяв кирки и лопаты, четверо китайцев в бейсбольной форме принялись копать. Солдаты тем временем разделились на две четверки, чтобы отдыхать по очереди. Первая тут же растянулась в тени деревьев. Видно, у них был страшный недосып, они повалились на траву и тут же захрапели. Те, кто остался бодрствовать, расположились рядом и наблюдали, как продвигается работа у китайцев. Винтовки с примкнутыми штыками держали на изготовку у пояса. Лейтенант и капрал также, сменяя друг друга, дремали под деревьями.